Так из 60 учеников, перешедших вместе со мной из четвёртого класса в пятый, переводчиков отобрал всего четверых, с которыми я занимался исключительно во всё продолжение двухгодичного курса. В число этих счастливчиков попал и я. Только мы четверо и выходили поочерёдно к доске, так как переводчиков следовал своей совершенно оригинальной методике преподавания. Он заставлял учеников доходить последовательно до выводов собственную работу и мысли. Сам же только помогал им, руководил эту гимнастикой ума, не сходя со своего седалища на кафедре. Таким путем успевал он, занимаясь только немногими учениками, пройти в два года весь курс математики от первых начала арифметики до дифференциального исчисления. Правда...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 Даже после выхода из пансиона я был долго в переписке по занимавшим нас вопросам такого рода. В свободное время мы с ним хоживали к профессору Перевозчикову на обсерваторию близ трёхгорной заставы, ну, чтобы посоветоваться с ним или просить разрешения какого-нибудь нашего сомнения и тому подобное. Перевозчикову, считаю я себя обязанным столько же, сколько в детстве был обязан влиянию Заржицкого. Дмитрий Матвеевич Перевозчиков, выдающийся русский учёный, астроном и математик, преподавал в университете с 1818 года. А с 1848 по 1851 годы был его ректором. У Лермонтова имелись все основания войти в число отбираемых Перевозчиковым овец, а не козлищ.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 И до поздней ночи сидел над разрешением какой-то математической задачи. Не решив её, Лермонтов измученный заснул, и тогда ему приснился человек, который указал ему изякомое решение. Проснувшись, он тотчас же написал на доске решение мелом. Другая личность, глубоко врезавшаяся в моей памяти, пишет Милютин. Был профессор Синдунов. Маленький старичок ходивший по старинному в Батфортах, а в холодное время надевавший сверхформенного вицмундира синюю суконную куртку. Сундунов в прежнее время служил в Сенате обер-секретарём и славился как опытный и ловкий делец, достигнув чина действительного статского советника. Он держал себя гордо, с достоинством относительно начальства и товарищей по университету. С учащимися обращался с некоторую саркастическую взыскательностью, почему все, и ученики, и преподаватели, и начальства, относились к нему с каким-то особенным решпектом. У нас в пансионе он преимущественно занимался практически судопроизводством и делопроизводством, то есть заставлял нас ознакомиться с сенатскими делами, писать деловые бумаги и тому подобное.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 говорил невнятно, захлёбываясь, и в своих лекциях держался буквально изданного им весьма поверхностного учебника. Также знаменитый Кочановский, во описываемое время был уже на своём склоне. Затрудняюсь объяснить, почему Михаил Трофимыч, специально подвязавшийся на поле русской истории, взял на себя читать в университетском пансионе эстетику в виде дополнения к курсу словесности.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 Таким курсу, конечно, никто не придавал серьёзного значения. Преобладающую стороною наших учебных занятий была русская словесность. Московский университетский пансион сохранил с прежних времён направление, так сказать, литературное. На чувство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ.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 В мономании классицизма не притуплялась пыткау греческой и латинской грамматики. Тогда не было вопроса о школьном переутомлении. К середине курса к числу наших товарищей присоединился Константин Булгаков, сын московского почтодиректора, переведённый в наш пансион из царскосельского лицейского пансиона по случаю закрытия этого заведения. Это был бойкий и доравитый юноша, впоследствии получивший в Петербурге известность в числе гвардейских офицеров как остроумный шалун, остряк, карикатурист и забавный собеседник. Заметки Мельцина позволяют нам, в отсутствие свидетельств самого Лермонтова, чётко представлять себе обстановку, в которой формировался великий русский поэт. Особенно обращает на себя внимание такая фраза: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 Распускаящийся цветок. Полезные упражнения юношества. Утренняя заря и отдых в пользу. Чертёж науки и искусства и Клеопа. Учившийся с Лермонтовым журналист и критик Василий Мижевич вспоминал: С именем Лермонтова соединяются самые сладкие воспоминания моей юношеской жизни. Лет 10 слишком тому назад,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 Лермонтов воспитывался в московском университетском пансионе и посещал университетские лекции как вольно приходящий слушатель. Между воспитанниками университетского пансиона было у меня несколько добрых приятелей, из числа их упомяну о покойном Строеве. В то время, в 1828, 1829, 1830 годах, в Москве была заметна особенная жизнь и деятельность литературная, Покойный Павлов, инспектор Благородного университетского пансиона, издавал Атеней. Раич, преподаватель русской словесности, издавал Глотею. Пример наставников, искренне любивших науку и литературу, действовал на воспитанников, что очень естественно. Поврождённой детям и юношам склонности подражать взрослым, воспитанники Благородного пансиона также издавали журналы, разумеется, для своего круга. и рукописные. Я помню, что в 1830 году в университетском пансионе существовали четыре издания: Орион, Улей, Пчёмка и Маяк. Из них одну книжку Ориона, издававшегося покойным Стройвым и подаренную мне в знак дружбы, берегу я и по сие время, как драгоценное воспоминание юности. Из этих-то детских журналов, благородных забав в часы вдохновения,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 Не могу вспомнить теперь первых опытов Лермонтова, но кажется, что ему принадлежит читанные мной отрывки из поэмы Томаса Мура «Лалла рук» и переводы некоторых мелодий того же поэта. Из них я очень помню одну под названием «Выстрел». Поэт и профессор Московского университета Алексей Федорович Мерзляков неоднократно встречается в воспоминаниях однокашников Лермонтова, что говорит в том числе и о его влиянии на учеников пансиона. Мерзляков преподавал пансионерам литературу. Более того, Лермонтову он давал уроки на дому. Студент Лермонтова по пансиону и юнкерской школе, Андрей Михайлович Миклошевский, припомнил через полвека интереснейший случай. Лучшие профессора того времени преподавали у нас в пансионе. Я ещё живо помню, как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес к нам в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина «Буря мглою небо кроет вихри снежные крутя». И как он, древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными, неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова. Я не помню, конечно, какое именно стихотворение представил Лермонтов Мерзлякову, но через несколько дней, возвращая все наши сочинения на заданные им темы, он, возвращая стихи Лермонтову, хотя и похвалил их, но прибавил только «молодо-зелено», какой, впрочем, аттестации почти все наши сочинения и удостаивались. Все это было в 1829 или в 1830 году. Впрочем, можем ли мы утверждать,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 Иl такое воспоминание. Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать. Пристанет, так не отстанет, говорили о нём. Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его к последней трагической дуэли. Но образы некоторых однакашников, особенно близких Лермонтову, он действительно запечатлел, создав их поэтические портреты, посвятив им стихи.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 Эту пьесу подавал за свою раечью Дурнов, друг, которого поныне люблю и уважаю за его открытую добрую душу. Он мой первый и последний. Ещё один друг Лермонтова, Михаил Сабуров, учился с ним с 4 по 6 класс, а затем мы в школе Юнкиров.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 К Собурову наша дружба смешана столькими разрывами и сплетнями, что воспоминания о ней совсем не веселы. Этот человек имеет женский характер, и я сам не знаю, чего так дорожил им». О Собурове Лермонтов писал так. «Я знаю все. Ты ветрен, безрассуден, и ложный друг уж в сеть тебя завлек. Но вспоминай, что путь ко счастью труден,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 В конце года ему разрешили вернуться, но с условием, чтобы за ним был строгий надзор известных учителей. В пенсион он поступил одновременно с Лермонтовым в четвертый класс. Петерсону в 1829 году Лермонтов посвятил стихотворение. «Забудь, любезный Петерсон, мои минувшие суждения, Нет, не достоин бедный свет презрения, Хоть наша жизнь — минута сновидения, Хоть наша смерть — струны порванный звон».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 Индианка, Геркулес и Прометей. Помимо выдающихся литераторов, пансион дал России немало будущих декабристов. В его стенах учились Муравьёв, Якушкин, Каховский, Вальховский, Николай Тургенев, Якубович. Московский университетский пансион приgotavlal юноши, которые развивали новые понятия, высокие идеи о своём отечестве.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 способно было вергнуть петербургского ревизора в ужас. Лермонтов несомненно читал в эти годы Рылеева, о котором он мог часто слышать от бабушкиного брата, Аркадия Алексеевича Столыпина. Исследователи творчества поэта указывают на плоды влияния поэзии Рылеева в Лермонтовских стихах. 10 июля 1830 год. Новгород опять вы гордой восстали и других. Николай Горёв Вспоминал о той эпохе. Он учился в старшем классе в Тиходворении памяти Релеева. Мы были отроки, везде шептались. Тетради ходили в списках по рукам. Мы, дети с робостью во взгляде, звучащий стих свободы и ради, таясь, твердили по ночам.